«Довольно клеветы, довольно!» – закричал я. «Никогда я не поднимал руки на женщину! Бесстыдница вы, Татьяна Павловна! Вы всегда меня презирали! О, с людьми надо обращаться, не уважая их! Вы смеетесь, Катерина Николаевна, вероятно, над моей фигурой! Да, Бог не дал мне фигуры, как у ваших адъютантов! И однако же я чувствую себя не униженным перед вами, а, напротив, возвышенным, но все равно...» Как бы ни выразиться, но только я не виноват. Я попал сюда нечаянно. Татьяна Павловна, виновата одна ваша чухонка, или лучше сказать, ваша к ней пристрастия. Зачем она мне на мой вопрос не ответила и прямо сюда меня привела? А потом согласитесь сами, выскочите из спальни женщины. Мне уж показалось до того монструозным, что я решил скорее молча выносить ваши плевки, но не показываться. Вы опять смеетесь, Катерина Николаевна. Пошел вон! Пошел вон! Иди вон! прокричала Татьяна Павловна, почти толкая меня. Не считайте ни во что его, вранье, Катерина Николаевна. Я вам сказала, что оттуда его запомешанного атестовали. Запомешанного оттуда, кто бы это такой и откуда? Все равно довольно. Катерина Николаевна, клянусь вам всем, что есть святого. Разговор этот и все, что я слышал, останется между нами. Чем я виноват, что узнал ваши секреты? Тем более, что я кончаю мои занятия с вашим отцом завтра же. Так что насчет документа, который вы разыскиваете, можете быть спокойны». «Что это? Про какой документ говорите вы?» Смутилась Екатерина Николаевна, и даже до того, что побледнела. Или, может быть, мне так показалось, я понял, что слишком уже много сказал. Я быстро вышел. Они молча проводили меня глазами, и в высшей степени удивление было в их взгляде. Одним словом я задал загадку.